Глава семнадцатая Вига почти сразу же представилась возможность показать свои умения и навыки. А прямо перед этим событием ко мне в гости нагрянули гномы. Вот кого я всегда рад видеть, так это их. Все же король гномов склонил слуг к моей просьбе и прислал мастеров. Да так много. Я думал, что они с меня три шкуры сдерут, но нет. Плата была хоть и выше, чем я своим мастерам платил, но не могу сказать, что намного Как оказалось, владыка подгорного народа был в курсе того, что через реку мы переправляемся на платах И в письме написал, что есть мастера, которые смогут построить мост. Врать не стану. Я думал, что подобный мост в этом средневековье построить нереально. Больно река широкая, к тому же еще и глубокая. Но, как мне кажется, Фрор не станет молоть языком попусту, а значит, на самом деле могут построить. «Мне довелось видеть у подгорного народа мосты, которые располагались над широкими пропастями. Как они подобно делали, я понятия не имел. Но выглядело вроде бы всё довольно крепко, хотя подпорок, на мой взгляд, снизу было крайне мало. Авось и с моим мостом справятся». Гномы народ трудолюбивы. Уже на следующий день часть мастеров помчались на карьер, на котором брали камни. а вторая часть, почтенные старцы, разъехались по моим школам обучать молодежь. Правда, некоторым мне все же пришлось оказать помощь, слишком они были нездоровы. Кстати, я заметил еще одну странную особенность. Люди, да и не только люди, когда пользовались моими услугами, то становились немного моложе. Сразу этого видно не было, изменения проходили постепенно. Взять, например, Ральфа. Раньше он был стариком, а сейчас ему больше сорока лет и не дашь. Я видел его постоянно, а вот кто приезжал к нам редко, такими изменениями впечатлялись. Вот и гномы тоже это заметили, и между делом, вроде как в шутку, Гармат спросил, как это я научился возвращать молодость. Только этого мне не хватало. Если люди решат, что я могу вернуть молодость, мне прохода не дадут. Я уже и без того задрал цену за свои услуги. Беру больше, чем когда-то в империи. Но поток дворян меньше не становится. А так меня еще и дворянки осаждать начнут. Все хотят быть молодыми и красивыми. Впрочем, приезд гномов прошел как-то между делом. Мы снова готовились к войне. Только не с тварями, а с людьми. Причем на этот раз мы сами решили ее спровоцировать. Хотя повод нам дали. Хотели же захватить мои галеры, просто им не повезло. На одной из галер был даже третий сын Бергита, того самого, от которого мы переманили к себе мастеров лодочных дел. Кому принадлежат галеры, узнали быстро, да и никто этого не скрывал. На этом дело не закончилось. Видно, Бергит закусил удила и перестал пропускать к нам купцов через свои воды. Точнее, он их пропускал, только плату стал брать в три раза больше». Вроде бы ничего такого, он в своем праве. Но я не мог смотреть на это просто так. Свои же не поймут. Да и нападение на нашу галеру тоже не назовешь чем-то из ряда вон выходящим. Тут постоянно на купцов нападают. Иные аристократы мало чем отличаются от простых татей. Возможно, я бы отложил решение этой проблемы. Других забот хватало, но не тут-то было. Видимо, Бергит, когда я промедлил с ответом, решил, что ему теперь все дозволительно. Хочется со всеми в мире жить, а никак не получается. Люди сразу же принимают это за слабость. Я не оставлял мысли отправить свои корабли в королевство, которые промышляют работорговлей. Всё же меня убедили в том, что так можно покупать людей. Сами работорговцы заплывали сюда крайне редко. А всё потому, что они набирали рабов в свободных землях, так что их тут не жаловали. Им нужно иметь целый флот, чтобы ко мне прорваться. В поход снарядили три корабля. Скажем так, они должны были проверить слухи, ну и купить людей. Конечно, кораблей мало, но с чего-то нужно начинать. Все уже знали, какая сейчас государственная позиция. Нам нужно как можно больше крестьян и воинов. Причем я очень хорошо отношусь к тем дворянам, которые занимаются переманиванием людей. Учитывая, что моя граница постоянно меняется, людей требовалось очень много. Опять же, рано или поздно начнем заселять бывшие территории дикого леса, а там сейчас вообще крестьян нет». Мои галеры, а также купец, сопровождающих их как проводник, вернулись быстро. Причина оказалась проста. Видно, Бергита борзел до такой степени, что решил снова повысить палату за то, что корабли пройдут по его участку реки. Причем увеличил сразу в несколько раз. Когда моим людям сказали, какую цену они должны заплатить за проход кораблей, то едва не произошел бой. Благо, командир нашей флотилии быстро урезонил людей, а после просто повернули обратно. Поступок соседа нельзя было оставлять без ответа. Первое, что мне пришло в голову, нас просто хотят выманить. Сколотили против меня альянс и сейчас просто провоцируют. Начали проверку, но это не подтвердилось. Конечно, у Бергиты имелись союзники, но их было мало. Явно недостаточно для того, чтобы хоть как-то с нами сражаться. Да, у него имелся свой флот, намного многочисленнее нашего, но на этом все преимущества заканчивались. В общем, после проведенной разведки я собрал совет, дворяне уже были в курсе, из-за чего я их собираю. «Господа, все вы знаете о том прискорбном событии, которое произошло совсем недавно», – начал я. «Нужен ваш мудрый совет, как решить возникшую проблему». Само собой, я уже прекрасно знал, к какому решению придут мои дворяне. Желающих повоевать всегда в избытке, даже не сомневался в их предложении. Господин, со своего места вскочил князь. Я сразу говорил, что нужно собирать армию и наказывать обнаглевшего Бергита. Его люди напали на нашу галеру, ему за это и отвечать. И все равно, что при нападении у нас никто не пострадал, это оскорбление. То, что кораблей у него больше, чем у нас, не проблема. Посадим на наши галеры магов, а у него их нет. И разнесем вражеские посудины в щепки. Нашей империи начал было Вига, но потом поправился. Нашему королевству тоже нужны корабли. Глупо их просто утопить. В принципе, все, что вы сказали верно, уничтожим несколько кораблей. Остальные точно попытаются сбежать к себе в порт. А там они нам уже не соперники. Подавляющее преимущество в солдатах за нами». «Осталось только решить, как мы будем переправлять солдат городу», – проворчал Ральф. «На наших четырёх кораблях». Это был серьёзный вопрос. Вига прав. Хотелось бы захватить все вражеские корабли, а флот при нашем приближении может просто уйти. Наверное, этот наглый Бергит понимает, что если начнётся собой мы легко возьмём его город, поэтому сделает всё, чтобы не дать нам высадиться на берегу. А если не получится нас удержать, то сбежит». Тут нужно понимать, куда мы отправляемся. Дело в том, что река в том месте раздваивается. Одна половина уходит в глубину дикого леса, а вторая направо, как раз к городу противника. Чтобы добраться до стен, нам надо как-то пересечь реку. По сути, должна будет переправиться довольно большая армия. Уверен, что у нас получится это сделать, но хотелось бы понести как можно меньше потерь. В результате долгого спора было принято решение рискнуть и нашими магами. Две галеры спустятся ниже по течению, а две останутся выше, чтобы не дать врагу сбежать. Разумеется, их попытаются перехватить, но если маги глупить не будут, то уничтожат врага ещё на подходе. Часть наверняка потопят, но те, у кого есть голова на плечах, уйдут к городу. Армию разделим на две части. Одной придётся спускаться городу на плотах, как говорится, по старинке, а я с большей частью и обозом пойду по берегу. Там нужно будет перевалить через горную возвышенность и выйти к реке. но ну, дальше уже переправимся на плотах. Просто не сильно хочется всё на плотах вести. Слишком это тяжёлая задача. В поход мы вышли через три недели после совета. Быстрее не получилось. Видно, наши приготовления не остались незамеченными противником, потому что купцы вообще перестали приплывать в город. Я с крупным отрядом переправился через реку, а потом пошёл вдоль берега. Благо, что деревья здесь вообще не росли. Можно было пройти без труда. Дорогу уже проверили. Как и в прошлый раз, супругу с собой не взял. Она с маленьким детём на руках. Без неё справимся. Если более многочисленным отрядом командовал я, то тем, который спускался на платах Вига. Как ни странно, его кандидатура даже князя не смутила. Они раньше были знакомы, поэтому он не стал возмущаться и просить назначить старшим его. Впрочем, великому придётся высаживаться на берег первому. «У него тоже будут маги. Надеюсь, проблем не возникнет. К городу мы вышли первыми. Нас опередили только галеры с магами и небольшими отрядами воинов. Сразу стало понятно, что без боя не обошлось. Один из кораблей противника был весь охвачен огнем. Еще два ушли под воду на наших глазах. Остальные не стали испытывать судьбу и убрались в гавань, как мы и рассчитывали». Вначале всё шло по плану. Не стали солдаты врага идти в самоубийственную атаку. Кстати, кроме боевых кораблей в порту хватало и купеческих. Видно, не успели или не стали уходить. Не знаю, почему. Скорее всего, это местные. Пришлые бы сразу удрали. Незачем так рисковать. На самом деле, у моего противника было много кораблей. Видимо, в основном поддерживали торговлю по рекам. Я вообще не планировал перебираться на другой берег. Незачем это. Командиры у меня имеется, а за ходом боя можно наблюдать с высокого правого берега. Город как на ладони. Жаль, что мои катапульты отсюда не добьют. Тут враг преподнёс первый неприятный сюрприз. О том, что у него есть катапульты, я, разумеется, знал, но мне не было известно о том, что они так далеко бьют. Неплохо будет, если захватим мастера, который их сделал». Мало того, река была явно пристрелена. Хорошо, что катапульты при всём старании не могут положить каменное ядро точно в цель, только примерно. Попытались потопить галеры с магами, но не вышло. Одно из ядер упало метрах в тридцати от корабля, ближе не было ни одного попадания. Тут появились большие плоты, и враг перенёс огонь на них. Нам сильно повезло, что часто стрелять не получалось, иначе бы кровью умылись. Хотя им и так посчастливилось несколько раз попасть. Самое грустно что на первом плоту, попавшим под обстрел, все войны были в доспехах. А когда большое ядро попало в плот, оно разбилось и окатило воинов осколками. Часть попадали за борт и тут же пошли ко дну. Повезло только самым шустрым, успевшим ухватиться за брёвна. В общем, мы понесли первые потери. Теперь в воду лучше не соваться. Больно в ней много разной неприятной живности, а скоро и остальные подтянутся на запах крови. Хорошо, что плывущие позади войны тут же начали помогать друг другу стягивать тяжёлые доспехи. Нужно отметить, что это спасло жизни многим. Как я говорил, попадания ещё были, но не такие результативные. Хорошо, что лучники при всём своём желании не могли добить до доплатов. Впрочем, мои маги тоже пока ничем не могли помочь воинам. А ведь всем придётся проплыть мимо города. Высадиться выше по течению просто нереально. Теперь войны, проплывая мимо города, внимательно смотрели вверх. С одного из плотов все разом сиганули воду, а в следующую секунду по нему ударило ядро. Хорошо, что воины успели вернуться, но кому-то от речной живности все-таки досталось, из одного кровь так их ли Пришлось моим магам приблизиться и начать швырять заклинаниями воду, чтобы хоть немного разогнать и оглушить обнаглевших хищников. Уж больно их стало много. На этом защитники города не успокоились. Второй удар они нанесли, когда мои войны начали высаживаться на берег. Точнее, попытались нанести. На берегу скопился небольшой отряд. На высадку всего войска потребуется не один час. Только этого времени нам никто давать не хотел. Подъемный мост в город упал, и оттуда высыпали всадники. Быстро перестроились, а потом рванули к моим солдатам. Само собой, к подобному мы были готовы, и когда всадники приблизились, по ним начали бить маги. Атака тут же захлебнулась. Всадникам пришлось удирать, по крайней мере, тем, кто остался в живых. Они ещё пару раз попытались атаковать, но для них эти попытки тоже не увенчались успехом. Остатки отряда ушли в город под защиту стен. После этого нашей переправе и высадке войск с правого берега никто не мешал. У меня имелась надежда, что Бергит попытается договориться и сдаст город без боя. Дело в том, что силы были вообще не равны Людей у него было намного меньше, чем у князя Видара. Но на переговоры никого не посылали. Ждали нашей атаки. Даже не знаю, уважать мне своего противника за храбрость или считать идиотом. Переправляться на другой берег я не стал. Решил посмотреть за боем отсюда. Пусть без меня справляется». В конце концов, там находятся люди, у которых в штурмах крепости больше опыта, понаблюдая за действием со стороны. Такая самоотверженность защитников меня действительно немного удивила. Пришлось приказать, чтобы ночью захватили все корабли. Мало ли что, вдруг решат потопить суда или подожгут, когда поймут, что город им не удержать. Порт не был защищен стенами, он находился снаружи города. Несколько башен в порту имелось, но солдаты оттуда ушли, когда мои войны высадились. По сути, уже все вражеские корабли находились без защиты. Их запросто могли обстрелять со стен. Чем враг незамедлительно занялся, когда понял, что у него из-под носа уводят корабли. Хорошо, что катапульты использовать не могли. Били лучники зажигательными стрелами. Но били они до тех пор, пока маги не стали отвечать. Они тоже участвовали в захвате кораблей, как раз для этого случая. Стены находились достаточно близко. Глупо было рассчитывать на то, что большой отряд воинов просто не заметят. Два купеческих судна, охваченных огнем, остались в порту, но ну остальные ушли ниже по течению и пристали к берегу около военного лагеря. Сначала мы решили действовать по старинке и, разрушив стены катапультами, ворваться в город. Только после того, как защитники продемонстрировали нам, что у них тоже имеются катапульты, от этой затеи отказались. Наши хоть и бьют точнее, но их еще необходимо собрать, поэтому нужно было искать другое решение. Наверняка понесем потери, да еще и часть моих катапульт уничтожат во время сборки. Зажигательные снаряды они пока не использовали, но это не значит, что у них такого нет. Может быть, пока берегут. Командованием захватом города взял на себя Вига, причем с этим вопросом он особо тянуть не стал. Штурм города начался на третьи сутки после того, как мы прибыли к вражеским стенам. Атаковать решили со стороны порта, и для этого хотели использовать корабли. Тут тоже имелись ворота, даже больше, чем вторые, вот их и нужно вынести. После чего штурмовые отряды прорвутся в город. Главную роль должны были сыграть и наши маги, которые отправились к стенам на двух самых быстрых галерах. Заметили приближение кораблей почти сразу, успели даже один раз ударить из катапульт, но ну а потом корабли зашли в мёртвую зону, и маги начали наносить удары по стенам. В это время к берегу подошли корабли и высадили десант. Можно было пройти и по берегу, но тогда мои солдаты дольше бы находились под обстрелом вражеских лучников и мага. Кстати, этот маг наносил удары и уходил, берег свою шкуру. Понимал, что как только его заметят, то тут же прибьют, вот и осторожничал. Примерно через час стена была очищена от защитников, а ворота вместе с решеткой вынесли заклинаниями. После этого внутрь ворвались мои войны. Едва они были замечены на стенах, как в ворота рванула конница, чтобы развить успех. Туда же отправились маги. После этого захват города стал делом времени. Стена тут одна. Ну, еще и замок. При этом замок был небольшим, так что и его быстро возьмут. Я немного потоптался на берегу, наблюдая за штурмом города, а потом отправился спать. Все равно отсюда уже ничего не было видно. Утром мне всё-таки пришлось переправиться на другой берег. Благодаря десятикратному превосходству, потери мы понесли небольшие. Хотя потери, они всегда потери, какими бы они ни были. В общем, начал оказывать помощь своим солдатам. К этому времени город был взят. Последние защитники спрятались в замке, его сейчас готовились штурмовать. Чтобы избежать лишних потерь, Вига решил поговорить с бывшим хозяином этого города. Почему бывшим? Да потому что я уже считал его своим. Сдавать не пожелали, поэтому снова начался штурм. Благо, не все солдаты сражались ночью. Те, которые атаковали ночью, уже отдыхали, а в бой бросили свежие силы. К обеду все было кончено, и отцы-командиры пришли ко мне на доклад. «Вот, ваше королевское величество!» К моим ногам швырнули какого-то старика. «Эта мразь решила проверить наше королевство на прочность!» «Поднимите его!» – приказал я, и старика тут же поставили на ноги. Нужно отметить, что, несмотря на потерю города, сам он не сломался. Смотрел на меня с такой ненавистью, что даже удивляло. Вроде бы до этого ни разу с ним не конфликтовали. «Скажи мне, старик, когда ты нападал на мои корабли, ставил немыслимую плату за проход по реке и всячески мешал моему королевству, ты вообще на что надеялся?» – спросил я, внимательно глядя на пленника. «Неужели к старости таким идиотом стал?» «Ты тварь!» Даже не сказал, выплюнул Бергит. «Мразь поганая! Из-за тебя умер мой сын!» Едва он это произнес, как получил кулаком в живот и скрючился на земле. «Ну зачем? Надо быть вежливым!» – проворчал я, пригрозив пальцем шустрому стражнику. «Ты про какого сына говоришь? Про того, который на мои галеры напал? Так он сам заслужил смерти!» «Вы должны быть мне благодарны за то, что именно благодаря моему королевству через ваши территории начало проходить больше купцов, иначе так бы и гнили в своей дыре». «Я про наследника. Из-за тебя он умер», — отдышавшись сообщил мне пленник. «Ты не захотел его лечить». А «Вот оно как», — удивился я. «Таких, как ты, много. Или думаешь, у меня больше дел нет, как лечить окрестных дворян, которые заплатить не могут?» «Мне каждый мой воин и крестьянин дороже любого местного аристократа. Даже если б ты собрал нужную сумму, я бы все равно сначала оказал помощь своим людям». Разговор происходил рядом с ранеными, не успели еще всем помочь, многие это слышали. «Ты мог его спасти?» – снова прошипел старик. «Мог бы», – не стал спорить я. «Один твой сын умер от болезни, а один при попытке захвата моих галер. У тебя вроде бы еще двое были. Вига, их поймали?» Они пали в бою, доложил мне мужчина. Вот видишь, оказывается, ты просто жалкий глупец, а не дворянин, который заботится о своих людях и семье. Благодаря тебе, старому дураку, твой рот прервался. Уберите эту тварь с моих глаз, он мне больше не интересен. Орн понял приказ по-своему и тут же свернул старику шею. Ваше королевское величество, обратился ко мне Вига. Тут к вам на прием местные торгаши просятся. Поговорите с ними или прогнать? «Пусть приведут», — вздохнул я. «Теперь и они, мои люди, так и быть уважу». Ко мне подвели с десяток человек, которые тут же повалились на колени. «Господин, помилосердствуй!» — заблажил один из них. «Не дай померить детям с голоду!» «Вам-то что от меня нужно?» «Голодом никогда никого не морил. И не надо говорить, что вы об этом не знаете. Мои люди живут в разы лучше, чем вы!» «Господин, наши корабли и лавки, все захвачено вашими людьми. Если их разграбят, детишек нечем будет кормить. По миру пойдем. Дозвольте забрать нам свое имущество. Мы все отработаем верной службой. Мы рады, что теперь будем находиться в вашем королевстве под вашей защитой». «Боевые галеры не получите», – отрезал я. но торговые суда можете забрать. Но не просто так. Вам придется их отработать. Только сделайте вы это быстро». «Князь, там опять кто-то грабежом занялся». «Нет, господин, никто не грабит, только спавших воинов доспехи стягивают. Ну и разве что замок еще немного пограбили, но вы сами это разрешили». «Вот видите, купцы, никто вас не грабит, весь товар останется вашим. А возвращение кораблей, как я и сказал, сможете отработать». Как я уже говорил, я не оставил затею послать в королевство корабли, чтобы посмотреть, что там и как. Тем более, кто-то из этих купцов наверняка там уже бывал. А значит, могут показать дорогу. Хотя бы помогут сориентироваться. Пошлем туда целую флотилию. Само собой, на этом конфликт не закончился. В разные стороны отправили отряды воинов, чтобы объяснить всем, что теперь они подданы моего королевства. Ну и вкратце рассказать их новые обязанности и что могут теперь просить у своего короля. Город я отдал Вига и приказал ему привести его в порядок. Мастера, умеющего делать катапульты, нашли очень быстро, сбегать он не стал. Его отправили в столицу вместе с несколькими другими мастерами. Впрочем, корабли остались, здесь имеется верфь, пусть строят мне флот. Заказов теперь у них будет много. Ну а через неделю я отправился домой. Снова пришлось переправляться через реку. Но на этот раз почти всей армией, потому что никто не собирался согнать плоты вверх по течению.